Изломанные во время драки носилки валялись на земле. Урс уносил Лигию в Субуру. Его друзья шли позади, постепенно по пути рассеиваясь в разные стороны. Кучка рабов собралась у дома Венеция и в замешательстве стояла, не смея войти. После короткого совета они возвратились на место стычки, где нашли несколько трупов и среди них атацина.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 А он, быстрыми шагами, кружа по Атрию, все повторял. Они уже должны быть здесь, должны быть здесь. И все порывался идти навстречу, но гости его удерживали. Вдруг в передние послышались шаги, и в Атрий целую толпой вошли рабы. Быстро выстроившись у стены, они подняли руки и испуганно завопили. Где Лигия, кинувшись к ним, вскричал Вениции, изменившимся грозным голосом?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 и если искал ее, то лишь за тем, чтобы как-нибудь скоротать эту страшную ночь. Домой Вениций вернулся уже на рассвете, когда в городе стали появляться повозки, и мулы зеленщиков и хлебопеки открывали свои лавки. Вениций приказал обредить тело Гулона, которому пока никто не посмел притронуться, а тех рабов, которые не сумели отстоять Лигию, повелел отправить в деревню,